Глава семнадцатая. Хана со вздохом всхлипом открыла глаза. Уставилась на берег, не понимая, что в нем такого странного. а, -а, -а просто она смотрит на него из непривычного положения. Лёжа. Прислушалась к медленно просыпавшемуся телу. Ноги на месте, согнуты к животу. Ободранные руки саднит от морской соли. Хорошо, значит, тоже имеются. Да еще и прижимают груди, засунутую под безрукавку, жемчужину. И как она не утопла вместе с жемчугом? Уму непостижимо. Это ее Суньон постоянно поддерживал. Вот что. А где же сам? Девушка с трудом отлепила себя от морского песка, приподнялась, оглянулась. И тут же прилегла обратно. И даже дышать перестала. Огромное существо, лежавшее за спиной, никак не могло быть Суньоном. Она даже не успела охватить его одним взглядом. Неведомый морской зверь, которого выкинула на берег вместе с ними. Или дух воды, выбирающийся по ночам из моря. Хана боязливо изучила громадную четырехпалую лапу, вдруженную над ней наподобие шатра. Каждый из изогнутых когтей мог пронзить ее насквозь безо всяких усилий, словно бабочку. Надо потихоньку пролезть между этих когтей, и бежать отсюда, что есть мочи. Пусть фоншаманка со всякими духами общается, а она лучше будет почитать их на расстоянии. Но попытку к бегству пресекли сразу. Гигантские пальцы сгребли только и успевшую взвизгнуть ханьо, приподняли и тут же опустили на песок, вплотную к холодному мокрому телу. Прямо перед самым её носом оказалась блестящая зелёная чешуя. Твёрдая и острая как девушка тут же убедилась, упершись в нее руками. Чуть ладони не порезала. Хана осторожно подняла голову. Рассмотреть, к какому же все-таки чудищу она попала в плен. Взгляд скользнул вдоль мощного змеиного тела с гребнем, придерживающей ее лапе. Нет, никак не вырваться. И остановился на длинной морде, лежащей на второй лапе. «Да это же дракон!» Конечно, она никогда не видела драконов, не заслужила еще, но хорошо представляла их по описаниям и изображениям. Вот прикрытое веко под бахромой брови, длиннющий ус, мощный лоб, рога, борода. Из-под складки рта торчат огромные тигриные клыки. Самое время перепугаться до смерти. Но хана, наоборот, успокоилась. Всем известно, что драконы добры и справедливы. Пусть даже иногда выходит из себя и устраивают наводнение. Должно быть, он и вернул её на берег из моря. Спас. Но где же тогда Сон юн Девушка приподнялась, чтобы взглянуть поверх тела волшебного соседа. И в это время дракон приоткрыл глаз. Хана замерла. Подёрнутый голубоватой плёнкой круглый выпуклый глаз смотрел безучастно. Да видит ли он её вообще? Или для него она слишком мала? народе анчуса безресниччатое века медленно опустилась и так же медленно поднялась. хана тоже моргнула теперь глаз был другим темно карим живым и любопытным скрипнул песок дракон повернул голову и уставился на нее уже обоими глазами ох выдохнула девушка не зная что сказать или сделать в драконе глазах засветилось веселье знакомое веселье очень знакомое хана медленно склонила голову набок как бы передразневая дракон сделал то же самое вглядываясь девушка безотчетно подалась вперёд и увидела собственное отражение в слегка светящихся глазах человеческих смеющихся глазах ох повторила хана да это что ты сон йон это ты Эти слова будто сняли наложенное кем-то заглядие. Очертания драконьего тела дрогнули, заструились, расплылись. Чтобы тот же сузиться, уменьшиться и собраться в человека. В сон Йона, обнимающего ее одной рукой. В расплетенных волосах песок, нижняя рубашка изодрана, на лице и руках царапины и ссадины, но глаза смотрят ясно и бодро. С ожиданием. «Чего, интересно, ждёт от неё? Каких слов? Каких поступков?» Хана села. Он опустил руку и перевернулся на спину, заложив ладони за голову. Машинально раздирая пальцами спутавшиеся волосы, девушка глядела на него с растерянностью. «Это что же? Столько времени она пестовала и воспитывала дракона? Вернее, дракона в человечьем обличии. Слышала, что драконные дети могут превращаться в людей, которые могут превращаться в людей, и жить в земном мире, общаясь притом с подводным, но заподозрить в подобном столичного сынного аристократа, который и в море-то ни разу не окунался из-за детского запрета. Или именно тот запрет и не давал ему превратиться в дракона. Если бы тогда он не кинулся её спасать, Хана зажмурилась и поддёргла себя за волосы, пытаясь таким образом собрать в кучку разбегавшиеся мысли. Ты себе все косы повыдергаешь. Холодные пальцы коснулись её локтя, и Хана шарахнулась, больше от неожиданности. Но парень-дракон огорчился, потемнел лицом, вновь спрятал руки за голову и уставился в небо. «Боишься?» «Есть немного», — нехотя признала Хана. «Не бойся, я тебя не обижу», — процедил Сон Йон. «Попробовал бы только», — огрызнулась девушка. Помедлила, ожесточённо раздирая волосы на пряди спросила. «А ты всегда знал, что ты — это ты?» Сон Йон ответил не сразу. Только что узнал. «Врёшь», — убеждённо сказала Хана. «Может, и вру», — согласился Сон Йон. Помолчал, рассматривая Серебряную дорогу, по которой, как выяснилось, когда-то пройдёт и он, ведь драконы не умирают, а взлетают в небо и становятся звёздами». После того, как я свалился в лихорадке, мне что-то подобное вспоминалось. Ну, я думал, горячка, просто сны. У неё тоже были свои видения. Но и она только головой трясла и отмахивалась. Мало ли что почудится утопающий. Вздрогнула, когда парень резко сел. — А ведь отец знал, — заявил убеждённо. — Сказал, нас привела на остров вовсе не его злосчастная судьба а мое предназначение. И твоя бабушка, уверен, она увидела во мне дракона сразу. Почему же тогда молчала? О, это она может увидеть, оживилась Хана. А молчала? Ну, может, не положено говорить дракону, что он дракон. Невежливо. Спросим у нее. Ой. Вспомнила, что у бабушки сейчас не спросишь. А может, уже и никогда. Как там она? Бросила ее внучка на чужих людей, чтобы помочь одному с поисками жемчужины, другому с поисками судьбы. Надо поскорее возвращаться. Хана оглянулась. И куда это их занесло? Берег здесь был хоть и невысоким, но отвесным. поди попробуй забраться наверх. Слева полоска суши суживалась и полностью исчезала между стеной и морем. Оставался только путь направо. «Ну что?» «Пошли обратно!» Поднялась на колени, и забытый жемчуг выкатился на песок из-под подола ее безрукавки. Вальяж накачнулся на сером песке туда-сюда и замер, сияя маленькой прибрежной луной. о, -о, -о. соньон похоже, тоже подзабыл, с какой целью они ныряли в море. Улегся на песок, подперев подбородок руками и жадно рассматривая находку. «Так вот он какой!» драконь жемчуг. Жемчужина и на воздухе не утратила своего красноватого сияния. Стало заметно, что она мерцает, будто внутри тлеет и все никак не может разгореться огонь или бьется чье-то пламенное сердце. Хана взглянула на парня. Лицо горит возбужденным румянцем. Или это теплый жемчужный отсвет Губы зачарованно приоткрыты. В глазах отражается сияющая пара жемчужин. Сон Йон завозился, заелозил по земле, точно по-прежнему был гигантским змеем. Длинно вздохнул, заговорил как-то смущенно. «Я же помню, у драконов должна быть жемчужина. Но где же тогда моя?» Хана засмеялась. «Говорят, она только у самых могущественных и мудрейших, а ты еще пока только вылупившийся из яйца дракончик. Младенчик. Да еще и пальцев у тебя всего четыре» а у самых мудрых и сильных драконов их по пять. «Ах ты!» — младенец замахнулся на нее. Заявил надменно. «Придержи язык, человечек. Помни, с кем ты теперь разговариваешь». «Вот этот, да?» — Хана показала ему кончик языка. «Придержать?» — нахалка. Они вновь уставились на жемчужину. Та так и притягивала взор. Надменная, прекрасная. — Волшебное. — Вот я подумала, — осторожно начала Хана. Не сводя глаз с жемчуга, Сон Йон поднял брови. — Неужели ты это умеешь? Тут уже она толкнула его ладони в лоб. — Несильно. — Не насмешничай. — А ведь тебе, наверное, не стоит уже загадывать то желание. — Какое? — О возвращении в столицу. Ты же дракон, как выяснилось. Ты ведь теперь можешь жить. «Где только пожелаешь?» Он задумчиво нахмурился. «Я пока не... Надо будет всё хорошенько обдумать. Но в любом случае я должен возвратить доброе имя родным, вернуть отца на подобающее ему место». И добавил предупреждающим тоном, словно ожидал её возражений. «Они ведь всё равно остаются моей семьёй». Ханна невольно взглянула в сторону ночного моря. То было спокойным, тихим. Даже волны двигались как будто на цыпочках, словно прислушивались к их разговору. Может, так же внимательно слушала его и настоящая семья, и царь драконов. Бедняге Суньону еще предстояло с ними встретиться и познакомиться. А вдруг его будут обижать, как молодого и неопытного новичка? Хана заморгала и даже встряхнула головой. Чего она себе напридумывала? За дракона испугалась за того, кто повелевает тучами, дождями и ветрами. Пожалела. Но опять же, малыш даже без жемчужины. Или, может, не случайно они искали и нашли фамильную драгоценность Лян Руиля? Давай-ка попробуем снова взять ее в руки. Может, в этот раз все получится? Парень поглядел на нее, на жемчужину. Поднялся на колени. Помедлил. Глубоко вздохнул, потянулся к жемчугу и отдернул руки, с ругательствами тряся в воздухе. Вспыхнувшая красным, отброшенная им жемчужина откатилась и уперлась в колени девушки. Та рассеянно похлопала ее по прохладному гладкому боку. Подвела итог. «Не получилось. Значит, она все-таки не для тебя». наморщила лоб, осененная внезапной догадкой. «Или, может, эта же мчужина предназначена вовсе не для водных драконов, а для огненных?» Двое вздрогнули и заозирались. Казалось, это громовое слово прозвучало прямо над их головами. Но ни вверху, на скалах, ни в море никого не было. Только на расширявшейся вдалеке косе берега что-то двигалось. Движение сопровождалось вспышками фонаря или факела или то яркий лунный свет отражался от чего-то в одежде, приближавшегося к ним человека. Вскоре они его узнали. Лян роэль Быстро же он их нашёл. А они всё ещё пытаются сообразить, куда же их забросило. Хорошо ещё, что один молодой дракон отыскал, наконец, самого себя. Многоцветный остановился в нескольких шагах от них. Лишь расширившиеся глаза поднятые брови указали, что он заметил драгоценную находку, лежавшую на песке. Окинул внимательным взглядом потрёпанную парочку. «Ну что ж, вы живы и в относительной сохранности. Я не слишком на это рассчитывал». Поднявшийся при его приближении Сон Йон скрестил на ободранной груди ободранные же руки. Спросил хмуро и с вызовом. «То есть вы посылали нас на верную гибель?» от чего ж, наверное», — возразил многоцветный, с чарующей, сейчас хотелось назвать ее змеиной улыбочкой. «Я надеялся на милость царя драконов, хотя и знаю, что терпение его не безгранично Однако же вы как-то сумели усмирить его нрав? Чья это заслуга? Маленькой Хэньо или маленького дракона?» Хана уставилась на Лян-Руиля с немым изумлением, и этот туда же. Похоже, все, кто не попаде, знают про двойную природу парня, кроме него самого, бедолаги этакого. В эту минуту Суньоном можно было гордиться. Тот даже лицом не дрогнул. Продолжил все тем же тоном. И как сын своего отца, я имею полное право спросить, а верно ли вы настоящий хозяин этой жемчужины? Драконий жемчуг, кому попало в руки не дается. Улыбка многоцветного просто сочилась ядом, как и его слова. «Да, я уже это заметил. Как там ваши ладони? Не слишком пострадали от прикосновения к моему жемчугу? Спросите у него самого, кто его владелец?» Взмах рукава, пылающего ядреным цветом даже в ночи, донес до них волну мускуса и жара. И жемчужина, точно получив команду от указывающей на нее руки, вспыхнула слепящим огнем. Ханаш прижмурилась. Но упрямец ён не дрогнул. Жемчужина была сокрыта в море многие десятилетия, а то и столетия назад. Лишь время, волны и землетрясения разрушили хранилище и дали возможность найти её. Многоцветный больше не улыбался. «Ну так что же?» — спросил уже с нетерпением. «Главное, вы отыскали её, а я не собираюсь отказываться от своего обещания». Ваш отец, я имею в виду, ваш приемный отец, вернется в столицу и на свой пост со всеми подобающими почестями и щедрыми извинениями. Вы тоже, если только все еще этого желаете. — Но ведь жемчуг был сокрыт и заперт не случайно, — упорствовал Сон Йон. Многоцветный задумчиво поднес к губам переплетенные пальцы. — Что есть случайность? Случайно ли двадцать с лишним лет назад невиданно разлившаяся река Хан принесла потерянного младенца к ногам не имеющего наследника министра Кима? Ах, простите, тогда он еще не был министром. Но вскоре, очень вскоре им стал. Как и начал получать всяческие блага, здоровье, богатство и почести. Случайно ли все эти годы приемный отец так тщательно ограждал усыновленного от знания кем тут является на самом деле, или просто не желал, чтобы прекратился этот бесконечный дождь процветания. И случайно ли был опозорен, разжалован, сослан, или у кого-то взяло, да и лопнуло терпение? Отчего же вы задаетесь вопросом о чужих случайностях, а не о своих собственных? Удивительно, как песок еще не шипит и не плавится от сочащегося с его языка яда, отравленный в юн сомнений подозрений горечи и ярости опутывал молодого дракона с ног до головы лишая сил двигаться соображать даже видеть ясно как видит сейчас она хана выступила вперд и отчеканила глядя в сияющие глаза многоцветного не слушай его больше ты разве не знаешь что и этот огненный дракон обязан подчиняться царю драконов Маленькая хоё на дива быстро приняла его нового Он еще только приходил в себя, в прямом и в переносном смысле, осознавал, кто он есть, пытался разжать пальцы, поймавшие морскую птичку Хэньо. А девица уже успела попробовать улизнуть, опознать его в другом обличии и начать командовать его дальнейшими действиями и даже дальнейшей жизнью. Неисправимо. Да еще и требовать немедленных решений, которых у него, разумеется, не было. Кстати, её идея прикоснуться к жемчужине была хороша. Жаль, что провалилась. А настоящий владелец как раз решительно направлялся к ним. Сон Йон прищурился. Глаза, видевшие под водой на многие ли вокруг, пока плохо воспринимали окружающее на воздухе. Всё качалось, переливалось и постоянно меняло цвета. Наверное, оттого и продвижение Лян Руиля сопровождалось короткими вспышками. А очертания фигуры размывались и дрожали, словно воздух в раскалённый полдень. Перемены в нём самом вызвали перемены в его мыслях и решениях. Несколько часов назад он был готов без раздумий отдать Леонаруэлю искомую драгоценность. А сейчас вдруг засомневался вправе того владеть драконним жемчугом. Была же причина, по которой столько времени жемчужину прятали от всех под водой в надёжном хранилище. И не от этого ли искатели как раз и прятали? И в самом деле причина была, понял он, когда хана, послали же ему небеса такую занозу и такую, такое сокровище, разоблачила Лян-Руиля, как и его самого незадолго до этого. Но если в отношении себя у него были кое-какие смутные подозрения и предчувствия, то, что этот человек вовсе не человек, огненный собрат улыбаться не перестал но сейчас его улыбку нельзя было назвать приятной. Он неотрывно смотрел на Хэньо, и этот толчный взгляд Сон Йону не нравился. Очень. Лян Руэль произнёс задумчиво. «Ах, как я тебе завидую! Я бы тоже хотел иметь подобную прислужницу, преданную и сообразительную. Огненные духи!» Он небрежно усмахнул рукой, и язычки пламени зажглись на вершинах камней. Пробежали по линии прибрежных скал над головой. Послушны и любят пламя. Да они и сами, и есть огонь. Но совершенно, совершенно безмозглы. Им бы лишь бы пожрать все в округе. Молодые люди заговорили одновременно. Уязвленная хана вскричала. «Никакая я ему не прислужница!» А Суньон спросил. «Так что, засуха и все эти пожары на острове твоих рук дело?» Он тоже сознательно перешел с вежливой речи на неформальную. «Вспомни, я говорил, я честно исполняю свои обязанности, но люди этого не ценят. Такова моя природа, так же, как твоя, устраивает наводнение». «Водные драконы даруют нам дожди и покровительствуют рисовым полям», вступилась неугомонная хана. Леонруиль улыбнулся и ей. «А огонь в очаге дарит вам тепло и пищу, девочка». Ты только посмотри на неё. Стоит между двух драконов и никакого благоговения или даже элементарной почтительности. Я знал, что из вас выйдет отличная поисковая команда. Намыки хэньо и зов жемчужины, который может слышать только дракон. Прекрасная работа, дети мои. А теперь отдайте мне мой жемчуг, и мы расстанемся в мире и согласии. Сон Йон заступил дорогу. Я еще не услышал, как был потерян этот жемчуг. Не хочешь спросить об этом своего отца? Своего настоящего отца?» По взмаху его руки Суньон непроизвольно глянул в сторону моря. А ведь зелёный дракон намекал ему, что не следует добывать жемчуг, и, как он теперь понимает, не раз. Удивительно, как ещё не наказал своего бестолкового отпрыска. Доверил расхлёбывать кашу, которую тут непослушный заварил. Краем глаза заметил движение. Лян-Руэль метнулся к жемчужине, и сон едва успел преградить дорогу. Столкнувшись с ним, тот с шипением отпрянул. Хана вскрикнула, указывая ему на грудь. Рубашка, вернее, остатки от нее, тлели там, где их мимолет коснулся огненный. Сон-Йон смахнул лохмотя вместе с пеплом. На груди остался красно-черный отпечаток чужой ладони, словно выжженное клеймо, с теми же ощущениями. Лян-Руиль метался на узком отрезке берега между скалами и морем. Красивое лицо было искажено гневом и болью. Тряс рукой, будто это он обжегся. Очертания фигуры в движении от взлетающих шелков размывались, а ноги оставляли расплавленные, превращающиеся в стекло следы на песке. «Ты, маленький глупый дракончик, ты что, решил со мной потягаться?»